Кроме учительского и акушерского персонала, здесь находились на лицо и несколько приятелей Агрономского, его соратников по земству, торжествующей, то есть правящей партии. Один из них, господин Ротафьев, с почтенной наружностью кряжевого русского человека, с широкими скулами и маленькими медвежьими глазками, был достопримечателен тем, что ухитрялся занимать одновременно чуть не до дюжины теплых мест и хлебных должностей в разных общественных учреждениях уезда. Будучи членом земской управы, он состоял, между прочим, товарищем директора общественного банка и бухгалтером того же банка и приходорасходчиком управы, и опекуном над имуществом каких-то малолетних, и членом конкурсного управления над делами нескольких несостоятельных купцов, и почетным мировым судьей, превратясь постепенно из простого управского писца в богатого бабьоганского домовладельца и воротилу в городском и земском самоуправлении. Другой господин Семеоков, известный более под именем «Милого Петра Ильича» или «Милого Пьеро», высокий, небезумеренного дородства, брюнет, несколько армянского типа, с прелестными подкрашенными усами и вечно подвитой шевелюрой, коками вперед, в том роде, как обыкновенно изображаются франты на провинциальных парикмахерских вывесках, одетый всегда изысканно по моде самого современного надурного тона, с бриллиантовыми запонками, и множеством сверкающих самоцветными камнями персней и колец на коротких припухлых пальцах выхоленных белых рук. Воображая себя большим сердцеедом и, между прочим, покровительствуя под сурдинку Марии Антоновне, господин Семеков ухитрялся служить бесплатным членом одновременно в обеих управах, и в земской, и в городской, из одной де бескорыстной любви к принципу зельв-гувернемента. Но злые языки эту бескорыстную любовь объясняли тем, что милый Пётр Ильич Очень любил браться за всякого рода общественные сооружения хозяйственным способом и вообще за всякие земские и городские дела и работы, если они отдавались с подряда. Является подряд в земстве, он, как свой человек, обеих управ, очень обязательно доставляет сходные справочные цены на весь потребный материал из городской управы в земскую. Открывается какая-либо работа для города, милый пьеро уже тут как тут, со справочными ценами из земской управы в городскую. Затем он приглашает ту или другую управу к себе на завтрак, после которого келейно с глазу на глаз обусловливается круговая дележка между Петром Ильичом и приглашенными членами. И выгодный подряд всегда благополучно остается за ним, как за самым благонадежным и добросовестным человеком с единогласным устранением всех прочих конкурентов. Поэтому милого Пьеро заглазно называют также «ходячей» или «переметной справкой», Но насколько первые две клички ему нравятся, настолько же последнюю он не любит, считая ее прямо за дефамирующие его обстоятельства. Третьим гостем из самых почетных являлся некий гладенький, чистенький, всегда свежевыбритый и надушенный старичок с отложными воротничками Аленфан, с младенческой улыбкой на устах сложенных всегда фитой, как будто бы он собирается произнести французское слово «пом» и с глянцем на румяных щечках, делавших его похожим на крымское яблочко. То был Нестор Модестович Пихимовский, спорадически уцелевший какими-то судьбами остаток от прежних помещичьих времен, которого крестьянская реформа вместе с Герценом и Огаревым сбили когда-то с понтолыку даже до подачи петиции о снятии с него дворянских прав или о приравнении таковых к правам крестьянского сословия, причем он так и остался без Панталыку уже навеки, являя собой в некотором роде либеральные земские мощи. На восьмом десятке жизни и в состоянии почти уже полного ремолисмента он, подобно другу своему доказательству, тоже неукоснительно причислял себя к молодому поколению и вообще был очень озабочен тем, что о нем подумает молодое поколение, что оно скажет и в особенности, что напишет о нем в газетах. И если в какой-либо газете появлялся о нем порой отзыв хотя бы короче воробьиного носа, как о либеральном земском деятеле, он носился с этим номером как хама списанной писанной торбой, разъезжая по всем своим знакомым и с умилением показывая им лесные для себя строки. Вот, дескать, вспомнили-таки, оценили, наконец, и поняли. Несомненно, впрочем, одно, что это был человек чистого сердца, мягчайшей души и невиннейшего мировоззрения на практическую сторону жизни. Надувать его можно было сколько угодно, была бы только охота, равно как и занимать у него деньги без отдачи, и этим, конечно, пользовались. Старый холостяк и чуть ли не извечный девственник, никогда не вкушавший от древа познания добра и зла, и потому крайне умеренный в личных своих потребностях, даже до такой степени, что не ел никогда никакого мяса, питая к нему природное отвращение, Он обладал очень хорошим состоянием, которого ему некуда было проживать и некому оставить, разве только каким-то внучатым племянником. Поэтому он основал в уезде на собственные средства образцовую женскую школу рационального мыловарения, с курсом химии и мыловедения отстроил ее роскошным образом, в изобилии снабдил всем необходимым и в заключении презентовал ее своему земству, продолжая ежегодно затрачивать немалые суммы, на поддержание этого, в сущности, ни на что и никому не нужного своего детища.